Глава 14 «Проходи!» Дядя Слава встречает меня на входе в операционную, до дверей которой меня проводил молчаливый банщик. Сам процесс помывки прошел очень быстро. И не особо приятно. Арсений, встретив меня в предбаннике, помог раздеться. Ну как помог? Просто срезал мои лохмотья с тела и бросил в углу предбанника. После чего также, после быстрого осмотра, срезал повязку с зашитой Машей руки и провел в помывочную. Рана выглядела уже не так страшно. Но все равно шов, покрытый корочкой засохшей крови, аппетиту не способствовал. Ворную я хоть и надеялся попасть, было не суждено. Видимо, банчик, оценив мои повреждения, не рискнул. Потер меня мочалкой, стараясь не тревожить раны, после чего залил рану, судя по всему, какой-то обеззараживающей жидкостью, обмотал свежим бинтом и, вручив махровый теплый халат и меховые тапки, проводил сюда. Я еще удивился, что меня практически голым снова отправят на мороз, Но нет. Просто прошли по длинному коридору и остановились у даже на вид тяжелой, полностью металлической двери, покрытой по всей поверхности надписями, руническим алфавитом. Интересно. Зачем такая защита для операционной? Попытался представить, чего можно такого ценного хранить в ней, чтобы такие двери ставить. Я в рунах не особо силен. Так знаю алфавит и даже могу с его помощью чего-то записать. Пытаюсь прочитать надписи на двери, но абракадабра какая-то выходит. Явно не русский язык. Да и ладно. Марк, чего застыл, как статуя? Давай проходи и дверку за собой прикрой. Дядя Слава, успевший пересечь операционную, оборачивается. А ей, правда, едва переступив порог, стал столбом, озираясь вокруг. Если честно, ожидал увидеть несколько другое, что-то вроде того, как в обиталище отшельников в горах. Кучу склянок, банок, каких-то трав и прочего атрибута, используемого лекарями. На всякий случай помещение в стиле лицейского лазарета. В принципе, похоже на последнее, но лишь слегка. Большое с высокими потолками помещение, залитое ярким белым светом. Посреди стоит огромный хирургический стол, рядом с которым стойка, на которой уже разложены инструменты. Часть узнал. А вот часть совершенно незнакомая. Но не это самое впечатляющее. По бокам от операционного стола установлены... Кажется, это называется мониторы. Светятся чуть зеленоватым цветом. И на них какие-то цифры и буквы написаны. Я уже бывал в подобном помещении. «Память. За последние дни я смог вспомнить из раннего детства больше, чем за десять прошедших с момента, когда меня подобрали на дороге лет. И это окончательно выбивает меня из колеи. В голове просто сумбур какой-то. Да еще и дядя Слава. Я раньше его всегда видел только в плаще и капюшоне. Удивительно, но даже когда он меня в лесу нашел, заблудившегося, он тоже был в плаще». А сейчас иначе. Аккуратный выглаженный халат, на голове белый колпак и на лице марлевая маска. На руках тонкие полупрозрачные перчатки. Интересно, из чего сделаны? Из рыбьего пузыря, что ли? Первый раз вижу. Ну, ты чего? Мужчина, который сейчас совершенно не походит на самого себя, так и не дождавшись, пока я сдвинусь с места, подходит сам. «Откуда? Откуда здесь все это?» Внезапно охрипшим голосом задаю вопрос. Дядя Слава как-то замешкался, сдвинув брови и нахмурившись, глядя на меня. Вспомнил? Вспомнил. Не знаю, что он смог понять, но тяжело вздохнув, поправил маску и продолжил. «Марк, давай так. Сейчас я тебя осмотрю. Чуток подлечу, а потом...» «Мы с тобой поговорим, хорошо?» Его голос звучит слегка печально и устало. Я лишь согласно киваю головой. «Тогда давай приступим!» «Сколько пальцев!» Голос дяди Славы звучит глухо, едва пробиваясь сквозь пробки в ушах. «Сколько пальцев видишь?» «Два, нет, три». С трудом разлепив глаза и проморгавшись, фокусируясь на руке отшельника, тычущего мне ее в лицо. «Правильно. Как себя чувствуешь?» Дядя Слава выпрямляется и поворачивается к небольшому столику, на котором расположены окровавленные инструменты, которыми он меня оперировал. «При виде крови меня слегка мутит». Но это, похоже, действие лекарства обезболивающего. Но нормально. В горле пересохло, поэтому слова даются с трудом. Попробуй рукой пошевелить. Дядя Слава, держа в руках какую-то штуковину, с которой свисают какие-то непонятные веревочки разных цветов с прищепками на кончиках. Пытаюсь сделать то, что он велит. И рука слушается. А вторая... и вторая тоже... Хоть и с большим напряжением, но обе кисти сжимаются в кулаки и разжимаются. Правда, немного болят. Но по сравнению с тем, что было, сущая ерунда. Я наконец-то перестаю чувствовать себя никчемным калекой, который без чужой помощи даже попить не сможет и в туалет не сходит. Великолепно, просто великолепно. И даже сильно могутные колдунства... «Не пришлось применять!» Бормочет себе под нос отшельник, сейчас больше похожий на какого-то профессионального доктора, чем на затворника, живущего в глухой горной глуши среди буреломов. «Сейчас еще кое-какие тесты сделаем, и все. Дай-ка руку!» Берет мои пальцы и начинает цеплять прищепки от устройства в своих руках. «Да не дергайся ты!» Это уже я, когда холодный металл коснулся ногтей, непроизвольно сжимая руку. Вот, теперь закрой глаза и постарайся расслабиться. Прицепив устройство к моим конечностям, отдает мне очередную команду. Хм. если с первым никаких проблем, то вот второе». Глубоко вздохнув, откидываюсь на спинку огромного кресла и закрываю глаза, пытаясь ни о чем не думать. Легко сказать, а вот сделать. Посчитать в уме, что ли, до миллиона или до миллиарда лучше. Вопросов накопилось столько, что уже и не уверен. А нужны ли мне ответы на них? И с какого начать? Дядя Слава обещал обсудить все после того, как здоровье мне поправит. И я уверен, что так и будет. Но о чем мне его спросить в первую очередь? О своих странных видениях и воспоминаниях, О том, где мой дом и родители? О моих способностях, в которых я тоже не очень разбираюсь? Или, может, о тех устройствах, что в этой операционной находится? Да нет, Маша же еще есть. Тоже интересно. И про стилет пал Егорыча. Хотя, если верить моим воспоминаниям, все же мой стилет, который я потерял в том странном лесу еще в детстве... «Марк, ты что творишь?» Голос дядя Славы вырывает меня из круговерти мыслей. «Ты мне сейчас все оборудование пожжешь тут! Успокойся немедленно!» О, я чего? Я ничего!» Открываю глаза и наталкиваюсь на обеспокоенно осуждающий взгляд отшельника. «Так, ладно!» Пристально всматриваясь в мое лицо несколько секунд, дядя Слава отцепляет прищепки. «Вроде все в порядке!» Пойдем в кабинете обсудим дела наши тяжкие. И отворачивается Бармача себе под нос. И угораздило же меня с этими магами связаться. Располагайся, где тебе больше нравится. Кабинет. В него мы попадаем, пройдя через еще одну дверь. «Испещренную рунами. Понять, что написано, мне так и не удается. Интересно, зачем тут столько магической защиты? Почему я решил, что это защитные заклинания? Ну, тут все просто. Что еще можно на входе сделать, кроме защиты? Само помещение, оно похоже и не похоже одновременно на любой рабочий кабинет. Стол, кресло, небольшой диванчик у стены. Справа виднеется пара дверей». Ну уже не таких монументальных. Обычные межкомнатные деревянные двери. «Марк, ты чего-то прям сильно заторможенный». Отшельник, уже успевший переодеться, появляется из соседнего помещения, как раз за одной из двух дверей. А я все еще стою рядом со входом. «Проходи». «О, ну да, сейчас». Мотнув головой, робко делаю несколько шагов и усаживаюсь на диван. Кажется, меня уже ничто не могло сбить с толку. После операционной, которая однозначно давала понять, что дядя Слава, кстати, а как его полное имя, я ведь даже не знаю, точно знает, где находятся мои родные мама и папа. Я даже уже набрался решимости во что бы то ни стало узнать у него это. Причем прибегнув к самым радикальным методам, вроде пыток, и то, что на этом постоялом, «Три раза ха. В дворе куча народу, а он вроде как тут главный. Или что-то типа того. И то, что подлечил мои раны, не останавливало. Как будто с тем видением рухнул блок на моей памяти, и сейчас любая деталь вызывала к жизни все новые и новые воспоминания. А уж когда я зашел в кабинет, они пошли сплошным потоком. «Папа!» Он часто брал меня с собой на работу, когда я был маленьким. И у него был такой же кабинет. Тут же минимум мебели, монитор на столе и еще один огромный на стене. Никаких картин или еще каких-то украшательств. Только шкаф с полками. Здесь его нет. И окно. Огромное в половину стены. Папа всегда его закрывал, когда я приходил к ним. Но все равно я подолгу стоял и смотрел в окно на город. с высоты лежащей будто на ладони. «Чай будешь?» Снова выдергивает из воспоминаний голос отшельника. «Да, спасибо». Принимаю протянутую кружку, над которой вьется легкий порог. Погрузившись в воспоминания, не заметил, когда и где дядь Слава успел сделать чай. Делаю маленький глоток, боясь обжечься. «Рука — та, про которую я думал, что сломана». Но оказалось, что просто сильный ушиб. Слушается плохо и слегка ноет. Но все же могу держать терпкий напиток. Чай помог. Наконец, концентрируюсь на происходящем. Странно, вот вроде смотрю в лицо дядь Славы, а полностью выхватить его облик не получается. Интересно, он что, использует заклинание отвода глаз? Зачем? Раньше за ним такое не водилось. Вроде. Или водилось? Пытаюсь отыскать в памяти образ отошедшего к столу и вставшего, оперевшись спиной на него отшельника, также прихлебывающего из кружки, и не могу. Нет, вроде и есть что-то, но так, общими мазками. Черт, Но ну я же точно знаю, что это именно с ним я тогда шел по зимнему лесу. О чем задумался, Марк? Так и не дождавшись с моей стороны инициативы, Первое молчание нарушает хозяин кабинета. Сейчас, в тонкой бежевой рубашке и синих брюках, он совершенно не похож на себя. О том, почему я никак не могу вспомнить вашего лица, и сейчас не могу его рассмотреть. Не задумываясь, отвечаю. Действительно, чего выдумывать? Можно просто спросить. Хм, так тут все просто. Никто не может, и ты не можешь. Пожав плечами, отвечает он. Это как? Заклинание такое? А я могу его? Ну, это... Бросает меня, конечно, из крайности в крайность, но шанс разом решить проблему с опознанием очень даже ничего. Так же, чтоб нельзя было. Можешь, только зачем? Дядь Слава чуть кривит губы в улыбке. Не самой приятные процедуры, надо сказать. Как это зачем? Теперь уже удивлен я. Меня же ищут, а так я... «Все равно не сможешь спрятаться». Мой собеседник тяжело вздыхает, ставя кружку на стол рядом с монитором компьютера. «О, точно! Компьютер! Вот так называется эта штука на его столе!» «Вспомнил». «Так смысл уродовать тебя татуировками?» «А вы? Вы зачем?» «Так значит, это не заклинание?» «Так получилось, что у меня в определенный момент просто...» Не оказалось выбора. Только в отличие от тебя я не маг. И мне этот способ помогает. Не маг, но... Признание отшельника честно удивляет. Я же сам видел. Ну, точнее, не так. Я не совсем маг. Даже ты не обучный, И едва-едва инициировавшийся, ничего не умея, сможешь больше моего. А как же вы же, я думал... Как-то разом потерян. Что подумал? Вернете меня домой. Хм. Ну, это не проблема. С утра дам сопровождение людей. Они выведут тебя из города и проводят до поместья. Он снова кривит губы в улыбке. Странно, я четко вижу детали на его лице. но вот как эту гримасу? но полностью все равно не могу различить. Там уже Глеб Георгиевич встретит. Потом и... И я подтянусь. Это не проблема, Марк. Проблема в том, что ты засветился. И теперь придется продумывать, как быть дальше. Хорошенько продумать. Дядь Слава будто в собственные мысли нырнул. Последнюю фразу произнося как-то отстраненно. Нет, не в поместье. Отрицательно мотаю головой. Домой, туда, к папе и маме. Откуда вы меня забрали десять лет назад? Упрямо сжимаю губы и пристально смотрю на мужчину. В кабинете повисает пауза. Дядь Слава как-то устало трёт пальцами глаза и начинает медленно ходить взад-вперед по помещению, не спеша отвечать, будто обдумывая что-то, а я весь замер в ожидании вердикта. Все десять лет я мечтал вновь увидеть своих родителей. Только сегодня понял, точнее вспомнил, что меня привели из другого мира». Хотя все же понял, кое-какие воспоминания и до этого были, но я думал, что это просто очень далекая страна, но нет. И вот сейчас человек, который привел меня сюда, не торопится с ответом на мою просьбу. Только подумать, все эти годы он ведь был на расстоянии вытянутой руки. А я писал письма, не зная, как их отправить и куда. Домой. Дядя Слава, наконец, останавливается, взяв в руки какой-то черный продолговатый предмет и, повернувшись к экрану на стене, «Марк, прости, но это не в моих силах. Твой мир... Мне даже в одиночку туда пробиться сложно. А если и вести тебя, то, скорее всего, мы просто не дойдем». «Но как же? Вы же привели меня сюда, и вот это все...» Обескураженно обвожу головой обстановку вокруг. «Это ведь из моего мира, я уверен». «Нет, из похожего. На том же уровне технического развития, но не из твоего». Отшельник что-то сделал, и огромный экран засветился мягким синим цветом. «Он гораздо ближе к этому миру, чем тот, из которого пришел ты. Да и я тоже». На экране появились какие-то надписи. «Вы обещали тогда в лесу? Вы обещали отвезти меня к маме и папе?» В душе опустошенность. Вердикт вынесен. И сильно сомневаюсь, что получится как-то надавить на мужчину. «Обещал». На огромном экране появилось изображение. Какой-то город, будто с высоты птичьего полета, нарисованный. «Я помню, что я обещал. А еще...» Отшельник тяжело вздохнул и повернулся в мою сторону. «Ты обещал мне не сходить с тропы, но сошел». «Так значит...» «Нет, не значит. Я всегда держу слово. Поэтому все равно однажды приведу тебя домой. Один раз, и я уже смог пройти тем путем. Думаю, получится и еще раз». В моей душе вспыхивает надежда, но тут же гасится следующей фразы. «Только для этого понадобится не один год, и даже не два». Может, сотни, может, меньше или больше, которые еще надо умудриться прожить. Причем не просто отсидеться в глухом углу, а готовиться. Сто лет! Слова дядь Слава буквально вдавливает меня в диван. Честно признаюсь, не такого я ожидал. После того, как вспомнил свой путь тогда, надеялся, что стоит только мне попросить, и отшельник тут же проводит меня куда надо. «Наивно, чего уж, но иначе как?» «Но ведь и вы же ходите в другие миры, делаю попытку зацепиться за нестыковку в его словах и событиях. Хожу. Отшельник не отрицает очевидного факта. Только у меня дар такой от природы. Чуть ухмыляется, но как-то грустно. А у тебя такого дара нет. Но вы же один раз смогли пройти вместе со мной между мирами». И я не помню, чтобы это было сопряжено с какой-то сложностью для вас. Потому что ты видел конечный результат, который я очень долго и упорно готовил. Зачем? Зачем вы это сделали? Меня внезапно осеняет, но, уперевшись в саму возможность вернуться к родителям, так и не спросил, почему дядя Слава вообще меня забрал из машины. Вновь повисла пауза. Отшельник так и держит продолговатый предмет в руке, с помощью которого он управляет экраном на стене. Панорама города на нем, чуть дрогнув, меняется на другое изображение. «Это был единственный шанс спасти тебя», — как-то печально и с сожалением произносит, наконец, дядя Слава. «Провести перуновой тропой, чтобы спасти».